глава 5 С утра Уткин заходил к приятелю дважды, но разбудить сумел только со второго захода. Склокоченный и страшный Гусев отпер ему дверь и тут же ушлепал босыми ногами на кухне, искать пиво, чтобы опохмелиться. Накануне они вместе как следует нарезались. Гусеву требовалось снять стресс, но в отличие от Уткина он всегда невыносимо мучился с похмельем. Уткин прекрасно знал об этом, но пиво с собой не принес. Сам он переносил похмелье легко, а денег у него не было ни копейки. Гусев обшарил все углы, но спиртного не нашел. Горько выругался и ушел в ванную отмачиваться. Пока он прискался Уткин мрачно размышлял об их дальнейшей судьбе. Гусев посвятил его во все подробности своих злокоучений и сообщил, что темирхан пока больше не нуждается в их услугах. Этот факт неприятно поразил Уткина. Заработанные 300 долларов разошлись сразу, и ему хотелось еще. Усилий, которые пришлось Уткину приложить во время первого дела, нисколько его не утомили, и он полагал, что и дальше будет не хуже. Но тут вдруг случился такой облом, да еще в то время, когда Уткин заверил мать, что ныне будет регулярно приносить в дом деньги. Он почти уже обрел репутацию трудящегося человека и ему не хотелось ее терять. Числиться бездельником даже среди собственных родственников ужасно и неприятно. Нужно было срочно спасать положение. Они разговаривали об этом накануне, но по известным причинам многое уже улетучилось из памяти. Поэтому Уткин собирался теперь кое-что уточнить у друга. Вот только друг был сегодня совершенно не в форме и о работе даже вспоминать не хотел. Пришлось Уткину напрячься и придумать выход. Он вспомнил про знакомую продавщицу из продуктового, которая, если правильно провести дело, могла отпустить в долг пиво. Это было спасение. Гусев на приманку клюнул, с проклятиями и стонами оделся и последовал за уткину в город. К счастью, все сложилось прекрасно. И продавщица оказалась на месте, и настроение у нее было хорошее, и пиво она не пожалела. Они в молчании сразу же раздавили по три бутылочки. Пару оставили про запас и пошли гулять на набережную. Там они остановились покурить у парапета, и Уткин наконец завел разговор на волнующую его тему. Гусю к этому времени уже пришел в себя. Черты его лица разгладились, и в глазах появился живой блеск. Уткин понял, что пора переходить к главному. — Ты мне, Санек, вот что скажи, — начал он, сплевывая через парапет в темную воду. — Я вчера не понял. Мы теперь что уже? — Больше с темирханом не работаем. — А у тебя чешется? — мрачно проговорил Гусев, подозрительно взглядывая на друга. — Еще сто лет не видел бы этого темирхана Дураком надо быть, чтобы с ним дело иметь. Последний раз вполне замести могли. Ты о тебе вчера рассказывал. — Но ведь не замели все-таки, — осторожно сказал Уткин. — Я думаю, раз на раз не приходится. Всего не предусмотришь. А он тебе, значит, точно сказал, что больше работать не будем? Работать, — фыркнул Гусев. За такую работу, знаешь, почетной грамоты награждают. От прокурора. Не хочу даже думать об этом. Давай о чем-нибудь другом побазарим. Хорошо бы сейчас на Беленького где-то надыбать. А где взять? Я пустой, — равнодушно сказал Уткин. Тебе, как я понимаю, темирхан тоже за последнее дело ничего не отвалил. Ни копья не дал, сука. — прочно подтвердил Гусев. — Сказал, что бабки за товар платят, а не за героизм. И вообще сказал, чтобы я пока про него забыл. — Вот такие дела. — Я не против. Забыл и забыл. — А я думаю, зря это так, — заметил уткин Где мы с тобой еще нормально заработаем? — Я думаю, надо нам с тобой сходить к Тимирхану. Может, он как раз так тебя проверяет, испугался ты или нет. — Ну, в смысле, можно на тебя положиться? Гусев окинул приятеля уничтожающим взглядом. «Ага, я испугался. Это ты у нас такой храбрый, потому что дома на диване лежал. А я не храбрый. Мне бы чего-нибудь попроще». «Я же не виноват, что Тимирхан меня не взял», — обиженно потянул Уткин. «Видишь, и Шульгин вчера не ходил. Уехал куда-то». «Все разбежались. Один ты у нас в бой рвешься», — сказал Гусев и с печалью добавил. «Эх, сейчас бы граммов 150 «А знаешь что?» — вдруг сказал с энтузиазмом Уткин. «По-моему, мы должны попросить у Чемерхана денег. В конце концов, ты на него пахал? Мало ли, что собака у хозяина осталась. Тут твоей вины нет. А за то, что ты парился, он тебе должен заплатить. Я не говорю, что мы в наглую попрем, но попросить-то можно?» Он с надеждой посмотрел на Гусева. Тот задумался, Кмуро посмотрел на темную воду внизу и буркнул. «Я и сам об этом думал. Только где его искать? Ни ты, ни я не знаем, где он живет. Ты же вчера говорил, вы в каком-то гараже были, — напомнил Уткин. — Ну, были, — подтвердил Гусев. — Так Тимирхан там не кантуется. Мы там номера на тачке меняли. Родные поставили и отогнали фургон в хозяйский гараж». «Но так в первом гараже мужики должны знать, как Тимирхана найти», — предположил Уткин. «Может, и знаю», — неохотно согласился Гусев. «Тачка же там последние дни стояла. Только они нам не обязаны ничего говорить». «Но попробовать-то можно», — заявил Уткин. «Все равно делать не нехрен.» Гусев подумал и согласился, что делать абсолютно нечего. Ему и самому уже было немного жаль, что в тот раз он дал слабину. До самого конца держался нормально. А когда приехали с Тимирхана в гараж, и знакомые механики стали менять номера на машине, Гусев расклеился. Не то чтобы совсем, но Тимирхан сразу заметил, что Гусева трясет и что глаза у него бегают. Наверное, поэтому и сказал, что больше пока не встречаются. Тем более, что дальше Гусев машину вел из -за рук вон плохо. Чуть в столб не влетел. И вообще... Ясное дело, такому водилю баранку не доверишь. Но сейчас Гусев опять был в форме и намеревался поставить об этом в известность мирхана Пусть не думает, что Гусев хочет отвалить. Пожалуй, он еще поработает. Подумаешь, собаки, не банки же они грабят на самом деле. С грехом пополам наскребли на метро и поехали в северо-западный округ, где Гусев два дня назад менял номера на засветившемся фургоне. От метро добирались пешком, Страшно устали и уже жалели, что затеяли эту историю. Но возвращаться было еще тошнее, поэтому они упорно двигались вперед. Их поддерживала надежда на встречу с Тимирханом, хотя оба понимали, что встреча эта, скорее всего, не состоится. Когда добрались до места, небо начало хмуриться. Солнце скрылось за тучами, подул холодный ветер, стало зябко и неуютно. Серый пейзаж с какими-то облезлыми кустами — с трубами теплоцентрали за пустырем, с бетонными заборами, не добавлял настроения. Гусев повертел по сторонам головой, припоминая дорогу. «Значит так, от знака мы свернули направо, проехали метров пятьдесят и во двор. Там еще какой-то склад был, или хрен его знает. Говорил он это явно самому себе» но так лениво и с такой досадой словно объяснял дорогу назойливому прохожему. Однако, убедившись, что маршрут выбран правильно, он все-таки пошел дальше. Укин плялся за ним, уныло рассматривая грязную траву на обочине. Вдруг навстречу им из-за поворота быстро выехала приземистая черная машина. Кажется, Ауди, и, угрожающе сверкнув тонированными стеклами, промчалась мимо, заставив их отпрянуть в сторону. «Вот козлы!» — с ненавистью сказал Гусев. «Не видят, что ли, что люди идут?» «Небось, в этом самом гараже были», — предположил Уткин. «Вряд ли», — покачал головой Гусев. «Что-то там я таких не видел. Хотя, кто знает, сейчас проверим». Они пошли чуть бодрее и через пять минут стояли перед открытыми воротами, за которыми располагался обширный, не слишком чистый двор постройками из бетона. Над одной из них висела самодельная вывеска монтаж развал исхождения с 10 до 18 без выходных людей во дворе не было стояла только потрёпанная девятка морковного цвета видимо хозяйская обстановочка не сказать что рабочие заметил уткин тишина и порядок мне здесь нравится а мне не очень проворчал гусев и тишина здесь потому что здесь не колесами занимаются а совсем другими делами нам то что пожал плечами Уткин. «Мы и сами теперь такими делами занимаемся. Ты хоть помнишь, как зовут Механиков?» «Одного ведь к вам вроде», — неуверенно проговорил Гусев, а другого... «Ну ладно, походу дело выяснится». Они вошли в гараж. Внутри было полутемно и тоже, на удивление, тихо. Гусев недоуменно повертел головой. Он не мог понять, куда все подевались. На яме стояла «Белая Волга», И возле ее правого переднего колеса прямо на полу лежал электрический провод с патроном. Лампочка в нем горела. Посреди помещения стояли баллоны и аппарат для газовой сварки, готовый к работе. На грубом деревянном столе среди инструментов стояла закопченная пепельница, на краю которой тлила курок дорогой сигареты. Судя по ровной полоске пепла, это сигареты не затягивались, она сгорела сама по себе. Что за хрень? — спросил полголоса Гусев. — Где все? Ты во дворе никого не заметил? — Да нет никого во дворе, — ответил Луткин. — Ни единой души. Ты же сам видел. — Видел, ага. — Ну а куда они все подевались? — Не знаю, Санек. Только что-то тут не так, — пробормотал Луткин, испуганно вертя по сторонам головой. — Не нравится мне что-то. — Только что нравилось, — с насмешкой заметил Гусев. «Чего да теперь задергался? Может, сортир вышли? Или в яме сидят?» В голосе его, однако, не слышалось убежденности. Желая проверить свою мысль, он подошел к яме, присел и заглянул под днище Волги. Смотрел он в яму подозрительно долго. Уткин от напряжения даже вспотел, а когда, не вытерпев, задал вопрос «Ну чего там?» Гусев странно кашлянул и прямо как был на четвереньках отпрянул от ямы. «Так, чего-то я не понял», — озабоченно проговорил он. «Надо это, тачку откатить, что-то не тянет меня в эту дуру лезть Волгу они откатили на руках, сняв с ручника. Потом взглянули в яму, подсвечивая себе переноской. Едва однища ямы высветилась в лучах яркой лампы, у обоих волосы на голове стали дымом. В яме, спина к спине, лежали два трупа в рабочей одежде. Никаких сомнений в том, что умерли они не своей смертью, быть не могло. С минуту Гусев молча таращился вниз, а потом, храбрясь, сказал. «Ну вот, теперь не нужно вспоминать, как звали второго. Оба готовы». Уткин с ужасом посмотрел на него, ничего не сказал и только икнул. Гусев невесело усмехнулся и полез в яму. Вылез он обратно с озабученным лицом и сообщил. Только что замочили. Похоже, из огнестрельного. А выстрелов мы с тобой не слышали, верно? Уткин молча кивнул головой, подтверждая, что не слышали. Значит, с глушаком стреляли. Значит, серьезные люди здесь побывали. Валить отсюда надо, лёха Спохватился вдруг Гусев. Это уже не собачки тебе. Это могилы пахнет. Он потянул Уткина к выходу, но тот, не трогаясь с места, наморщил лоб и вдруг сказал. А ведь мы их видели, Санек. — Кого видели? Ты что, а фонарил? — испугался Гусев. — Точно видели? Ауди, помнишь? — Это они, больше некому, — убежденно заявил Уткин. Гусев уставился на друга, и в глазах его постепенно начал разгораться огонек тревоги. — Думаешь? Ну хрен с ними, тем более валить нужно. Пойдем, пока кто-нибудь нас здесь не увидел. Они почти бегом выскочили во двор и устремились к воротам. Но тут снаружи послышался шум автомобильного мотора. Он приближался. Гусев и Уткин остановились, посмотрели друг на друга и разом побледнели. Уткин выглянул на миг за ворота, изменился в лице и заорал. «Они! Черная Ауди! Они возвращаются! Саня, нам кранты!» Он заметался по двору, не зная, куда бежать. Гусев поймал его за плечи и пихнул в гараж. «Спокойно!» — проговорил он сквозь зубы. «Через забор уходим. Только спокойно!» «Ну-ка, подсади!» Уткин трясущимися руками подсадил его на бетонную стену. Гусев спустил ноги по другую сторону, уперся носками в забор и протянул Уткину руки. «Цепляйся!» — прошепел он. «Быстро! Я тебя долго не удержу!» Уткин ухватился за его пальцы и, помогая себе ногами, добрался до кромки забора. Он уже был наверху, когда во двор въехала черная машина. Уткин с ужасом увидел, как из нее выскочили двое в приталенных пиджаках и, быстро оценив обстановку, побежали как раз к тому месту, где болтался на заборе уткин. «Атас!» — слабо пискнул он и кулем свалился на землю. Гусев рвком помог ему подняться, и они, не сговариваясь, побежали, куда глаза глядят. Особенно глядеть-то было некуда, потому что вокруг были одни бетонные стены и усыпанная мусором земля. Они ринулись вдоль бетонного забора, надеясь успеть скрыться в густом кустарнике, который маячил метр-стаг впереди. На бегу Уткин обернулся и ахнул от ужаса. Один из преследователей одним махом взял забор и теперь неотступно бежал следом. Расстояние между ними стремительно сокращалось. «Жми — Жми! — прорычал, задыхаясь Гузев. — Жми, лёха Где ты еще так побегаешь? Уткин не оценил черного юмора. Он уже почти выбился из сил. Выпитая пиво давала о себе знать, подкатился градом по его бледному лицу. Уткин задыхался и спотыкался на каждом шагу. Гусев чувствовал себя не лучше, но он был покрепче друга. "Давай, Лёха", молил он с беспокойством, оглядываясь назад. Человек преследующих бежал молча, и от этого делалось особенно страшно. Перед глазами у Гусева еще стояла жуткая картина. Два свежих трупа на дне бетонной ямы. Ему совсем не хотелось очутиться рядом с ними. Каким-то чудом добежали до края бесконечного забора, повернулись за угол. Взгляд гусьева упал на валяющийся под ногами большой моток ржавой проволоки. Почти безотчетно он подхватил его и развернулся. «Беги туда!» — крикнул он Уткину, имея в виду заросли кустарника, клином уходящие через пустырь к автодороге. Дальше Гусев уже не обращал внимания на друга из угла выскочил человек. Гусев даже не успел его разглядеть. Он с силой швырнул ему под ноги звенящий моток проволоки и дал дёру. Преследователь надеялся сходу перескочить неожиданное препятствие. Но проволока подпрыгнула и запуталась у него в ногах. Он глухо вскрикнул и полетел носом в землю. Услышав шум падающего тела, Гусев обернулся и оскалил рот в торжествующей усмешке. Его враг хорошо приложился. Оглушенный ударом он не сразу смог встать. но когда все-таки сделал это, то выяснилось, что бежать он уже не способен. Повредил ногу. Хромая, он все же попытался продолжить погоню, но потом махнул рукой и полез в карман за телефоном. К этому времени друзья успели скрыться в кустах. Уткин померцей пробежал еще несколько метров, завяз в густых ветках и со стоном повалился на землю. — всё прохрипел он. — Не могу больше. Делай со мной, что хочешь. — Я с тобой ничего делать не буду, — прерывающимся голосом сказал Гусев. — А вот они сделают. Яму видел? — А я-то тут при простонал Ульхин. — Я-то в чем провинился? — Ты меня спрашиваешь? — мрачно отозвался Гусев. — Почем мне знать? Может, это опять собачники мстят? — Любят люди своих собачек. «А нас с тобой ненавидит Он выглянул в промежуток между кустами. Вокруг расстилался пустырь, по одну сторону которого тянулись бетонные заборы, а по другую шумела заполненная машинами автодорога. От ближайшего забора через пустырь хромал человек при талином пиджаке, подозрительно вглядываясь в заросли. В руке он держал какой-то темный предмет. Гусев не разобрал, что это, пистолет или мобильник, но по спине у него пошел мороз. Он наклонился и принялся отрести измученного друга за плечи. «Поднимайся!» — яростно зашептал он. «Двигаться надо! Накроют нас здесь, как куропаток!» Гусев никогда не охотился на куропаток, и неизвестность вдруг он про них вспомнил, но на утке на этот аргумент подействовал. Он с кряхтением встал на четвереньких и спросил. «Они здесь?» ищут — ищут, — коротко сказал Гусев. «Нужно скорее добраться до шоссе». Там не так опасно. Может, еще уедем на чем-нибудь. Он еще раз посмотрел назад, через кусты. По пустырю в их направлении мчалась черная машина. Гуси совсем грубо пихнул друга в спину и первым бросился бежать. Углубившись в заросли, они не видели, как черная машина, затормозив посреди пустыря, подобрала хромающего человека и, развернувшись, помчалась обратно. Их больше никто не преследовал.